Глава с е м н а д ц а т а Крот нашел меня в саду. Его тяжелые шаги стали слышны издалека, но я даже не думала прятаться. «Куда запропастилась?» Он облокотился о ствол яблони, распугивая бабочек. Горничная с ног сбилась, разыскивая, куда исчезла молодая герцогиня, а ее светлость, оказывается, среди кустов прохлаждается с книгой в руках. и н т е р е с н а хоть? — Очень интересная. воззрилась на усмехающегося бродягу. — Знаешь, что это? — н е мой дневник. — Ого, и что ты там пишешь? — Весьма любопытные вещи. — Оказывается, я герцогиня. — Ну, это и так всем известно. — Мне было неизвестно. Я, конечно, смирилась, но до конца не поверила. Где-то глубоко внутри сидел маленький червячок сомнения. Перелеснув дневник, на начало я огладила пальцами самую первую запись. Граф Бертран Ренье был хитер, но не х и т р е й меня. Я узнала, что готовится ритуал, понимала, что переиграть не получится и решила извлечь из этого выгоду. Какую? Крот оторвался от яблони и присел рядом. «Описано все очень сумбурно, но смысл вроде бы в том, что я тоже наняла мага из гильдии. Не Алиё, какого-то другого. Теперь уже не узнать, кого именно. В общем, маг провел замысловатый обряд, дающий новые силы, знания и лишнюю четверть жизни при следующем магическом воздействии. Как так?» «Не понял бродяга. Я пожала плечами». оставляя этот вопрос без ответа как объяснить что новыми знаниями была возможность за четверть часа что п о т р а т и л а ал и е на свой ритуал прожить четверть века в другом мире я прежняя была очень рисковым человеком ты что специально лишила себя памяти ужаснулся крот нет конечно и подумать не могла что такое произойдет н а д е я с ь что второй обряд защитит личность И обогатит разум, но, видимо, магия преподнесла сюрприз. — Ясно. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, но, скажу честно, рад этому беспамятству. Слухи про тебя ходили такие же, как про младшенького братца Рынье. В Берузе его не любят, а тебя терпеть не могут в у л е р у з е Два сапога пара. Я поморщилась. Бродяга был прав, местные меня не слишком уважали. Понятия не имею, почему так произошло, но уверена, на это тоже имеются причины. Дневник лишь недавно начат. Будем надеяться, что где-то в глубине кабинета спрятаны предыдущие записи. Как только отыщу, смогу во всем разобраться. Хотя не стоит исключать, что у меня просто ужасный характер. «Сейчас ты очень даже милая!» – успокоил Крот и, подумав, спросил. Это же выходит, ты сумела облапошить старого графа? Получается так. Кремень, баба! Вдруг воскликнул он, похлопывая меня по плечу. Всех уделала! Я усмехнулась. Хотела новых знаний без проблем. Желала увеличить продолжительность жизни. Двадцать пять лет лишних. Мечтала избежать предстоящего брака. С этим вышла небольшая загвоздка. п р е ж н я я я не имела возможности узнать поближе жениха и сделала большую ошибку, а нынешняя очень не хочет эту ошибку повторять. «Свадьбу-то планируешь?» Словно зная, о чем сейчас думаю, поинтересовался Крот. Ренье очень нервным отсюда уехал. Я выпросила неделю на р а з м ы ш л е н и е Потом дам ответ. Положительный? Кто знает? «Женщины — непостоянные существа. Могу в любой момент передумать», — рассмеялась я, понимая, что моя личная сказка, вернее всего, будет иметь счастливый финал. Крот вернулся домой на следующий день, а я осталась в Улерузе. Решив пока ничего не рассказывать Дегре и остальным, бродяга клятвенно пообещал придумать причину, по которой мне пришлось задержаться. Поцеловал в лобик, запрыгнул в повозку и выехал со двора. «Жду через неделю!» — крикнул он напоследок. «Только попробуй не приехать!» «Обязательно приеду!» — ответила я и добавила. «Через неделю буду знать, что делать г р а ф о м Да и Антуана не мешало бы немного проучить. Заслужили оба!» «Месть!» Плохое чувство, но если все пустить на самотек, то старый граф почувствует в с е д о з в о л е н н о с т и и кто знает, вдруг когда-нибудь решит повторить ритуал. Лишусь тогда не только памяти, но и жизни. А Антуан? О, Антуан не оставит в покое, особенно если выйду за Рынье. Будет гадить из-под т и ж к а и при этом широченно улыбаться. Такой уж у него характер. Впрочем, Если верить окружающим, то мой характер был ничуть не лучше. Немного поразмыслив, я вернулась в дом и пригласила всех свободных слуг для дружеской беседы. Если браться за перевоспитание Антуана, то начинать нужно с себя. Неделя прошла быстро. Стараясь узнать прошлое и осмыслить настоящее, я все дни проводила за разбором документов. Несколько раз выезжала полюбоваться на свою торговую империю, проинспектировала шесть магазинов, три предприятия и одну развивающуюся строительную компанию, но при этом ни на мгновение не забывала о небольшом магазинчике Дегре, который стал намного роднее, чем все это богатство. Я старалась вызвать уважение работников и завести дружеские отношения с домашней челядью, не торопилась и не рассчитывала на быстрый результат. Мнение, составленное за долгие годы, нельзя переменить за одну неделю, но, честно, делала все, чтобы завоевать их расположение. п р е ж н и е герцогини больше нет. На ее месте теперь я, человек, усвоивший телефон, ноутбук и конспекты по маркетингу. И э т о н о в о е я определенно была лучше. Госпожа Кейтлайн! Госпожа Кейтлайн! Ко мне торопливо подбежал молоденький лакей с подносом в руках. «Ваша светлость! Вам письмо от господина Рынье!» На подносе и правда покоился конверт, белоснежный, подписанный витиеватым, но стремительным почерком. Он притягивал любознательный взгляд прислуги. Все в доме знали, что я переменила решение и больше не отнекиваюсь от брака с графским наследником. От слухов никуда не уйти, но надо отдать должное. Мои люди были весьма корректны и не позволяли сплетням выходить далеко за пределы особняка. «Спасибо, Матисс, я взяла письмо. Будь добр, попроси Жаклин принести кофе и те чудесные пирожные, что она сегодня испекла, если, конечно, еще остались». «Сию минуту, госпожа!» Лакей поклонился и, улыбаясь, удалился. «Им всем нравилась добренькая хозяйка». Решили, что путешествие пошло на пользу, позволив лучше узнать мир. «Просто наша девочка выросла», — сказала как-то старенькая прачка, и все с ней тут же согласились. Я вскрыла конверт. Ренье официальным тоном сообщал, что его отец вернулся в Берус и о предстоящей встрече пока ничего не знает. «Прекрасно», — прошептала я. Старый граф будет весьма разочарован, что н и щ е н к о вновь стала герцогиней. Перечитав письмо еще раз, заметила внизу короткую приписку. «Завтра будет ровно неделя. Если до вечера не дождусь ответа, приеду за ним сам». И подпись «Безмерно преданный тебе, Анри Ренье». В Берузе вновь шел дождь. Но на этот раз прозрачные капли несли в себе лишь радость и покой. Я ехала в позолоченном экипаже по улочкам города, ловила на себе заинтересованные взгляды и ждала встречи с теми, кого считала семьей. Целая коробка подарков и сувениров покоилась рядом с чемоданом, в котором лежали мои новые платья. На этот раз в лавку Дегре постучится настоящая герцогиня. Карета остановилась возле входа, и сквозь пелену дождя я заметила, как в окошке показалась Эмми. Широко раскрыв глаза, она рассматривала тонконогих лошадей, богатую ливрею-извозчика, узорчатую дверцу экипажа, видела, как кудрявый п а ж также сидевший на козлах, проворно соскочил на землю и, выдвинув ступеньки, Подал мне руку, помогая выйти. э м и заметила бархатные туфельки, парчевую юбку с замысловатыми оборками, украшенный вышивкой лифт и даже шляпку с огромным пером успела оценить. Единственное, что не рассмотрела — лицо. Слишком быстро я скрылась в магазине. За прилавком стоял крот. «Но, наконец-то!» — хмыкнул он, распахивая объятия. «Семь дней длились слишком долго». Как себя чувствуешь?» «Неимоверно живой», — призналась я. «А здесь как дела?» «Всем сказал, что нашли в Улерузе новых клиентов, и ты осталась заключать договора. Вроде поверили». «Замечательно. С продажами все хорошо?» «Работаем как часы, только Антуан недавно приперся пьяный и грязный, будто в канаве валялся. Я его не пустил, так он даже возмущаться не стал». Обливал кусты и ушел. Мне кажется, что именно ему показалось, крот договорить не успел. Дверь, ведущая в жилую часть дома, распахнулась, и на пороге возникла Эмми. Я как раз стояла боком, и девушка не сразу узнала. Пробормотала что-то, оправдывая свой приход, а потом... «София!» — взвизгнула она, прикрывая рот ладошкой. «София! Это наша София!» «Ну вот!» Послышался голос д е г р э спешащего следом. А говорила, богачка пожаловала. д е г р э вошел в торговый зал и остановился. На его лице, часто чем-то недовольным, промелькнуло неприкрытое удивление. — Ишь ты! — выдал он, окидывая меня взглядом с головы до ног. — На товары деньги-то остались или на о б н о в к е все спустило? Я рассмеялась. — Остались, господин д е г р э Даже не сомневайтесь. Тогда откуда такое чудо? Он покрутил рукой, требуя показать платье со всех сторон. Замуж выскочила. Ну что вы, разве бы посмело без вашего благословения? Никакого замужества. Хотя, кто знает, может быть, в скором времени оно все-таки состоится. Тогда в чем дело? Признавайся, негодница, что она творила. Приехала, будто королева какая-то. Не королева. призналась я все с той же улыбкой. Чуть ниже рангом, всего лишь герцогиня. «Опять шутишь?» «На этот раз никаких шуток, господин Дегре. Я действительно герцогиня София Кейтлайн. Крот может подтвердить, он провожал меня домой. «Хватит глупостей!» Я и сама не сразу поверила. Понадобилось много времени, чтобы понять, что к чему. Несколько месяцев назад... Я потеряла память и лишь недавно все вспомнила. Карета, платье, кучер и п а ж все принадлежит мне, так же, как и несколько магазинов в Уллерузе. Всю неделю вникала в дела. Дегре н е в е р у ю щ и й сдвинул брови, потом глянул на бродягу и вновь перевел взгляд на меня. «Правда, что л ь все еще с сомнением спросил он. «Истинное!» – кивнул Крот и тоже улыбнулся. «Могу поклясться!» На маленькой кухоньке собралось все семейство. д е г р э занял место в углу, сверля меня суровым взором. Крот рассказывал Жанну и Эмми о богатстве герцогского дома, а Дарина мягко улыбалась, подливая всем чай. «Ты ведь все знала!» Я поймала ее за руку. Знала и никак не могла рассказать. Художница села рядом и погладила меня по плечу, потом достала блокнот и старательно вывела. «Вы всегда играли по своим правилам». «Играла по своим правилам? Так ты что же? Думала, я специально тут прозябаю?» Фыркнула я. Дарина писала медленно, со множеством ошибок, но старалась как можно доходчивее объяснить свое видение ситуации. В принципе, ничего нового. Я сообщила прислуге, что уезжаю в путешествие, вернусь неизвестно когда. Предупредила управляющих на предприятиях. Потом собрала вещи и исчезла. Дарина, будучи не постоянной, а наемной работницей и лишившись одной хозяйки, тут же перешла на работу к другой. Так попала в цепкие ручки госпожи Больбо. Ну а дальше известно, чем кончилось дело. «Рада, что ты вновь со мной», — шепнула я, возвращая блокнот. «Дом в Улерузе всегда открыт. Можешь вернуться в любое время». «Ну уж нет!» — встрял Жан, прислушиваясь к разговору. и «Еще чего вздумали, Дарина никуда не поедет!» «Неужели запретишь? Интересно, по какому праву?» «По праву будущего мужа! Ага, значит, мы тоже тебя смогли удивить! А вот не надо было целую неделю прохлаждаться на парчевых простынях!» Сказал Жан, довольный произведенным эффектом. «Я Дарине вчера предложение сделал, и она согласилась. Вот так вот!» Я глянула на порозовевшую Дарину. «Правда?» — она кивнула и пересела к Жанну. В ее взгляде, устремленном на новоиспеченного жениха, было столько любви и кротости, что сомнений, в и с к р е н н о с т и чувств не возникло. «Тебе достался настоящий бриллиант!» — сказала я другу. «Всегда помни об этом!» «Не беспокойся!» — серьезно ответил Жан. «Решение о браке обдуманное и взвешенное!» Я люблю Дарину и безумно рад, что она появилась в моей жизни. Кстати, это ведь тебе надо сказать спасибо. Если бы не ты, мы бы никогда не познакомились. А если бы не вы, призналась я, я бы никогда не стала той, кем сейчас являюсь. Настал черед раздачи подарков. Час назад Паш помог занести их в магазин. Беспрестанно крутя головой при этом, уж очень интересно ему было, с чего вдруг герцогиня привезла дары простым лавочникам и вместе с кучером был отправлен в пристройку отдыхать. «Ах, София, какая же ты везучая! Столько нарядов можешь теперь накупить!» Эмми прикладывала к себе новое платье, которое пошили на заказ специально для нее, и кокетливо придерживала рукой шляпку, украшенную незабудками. «Разве ж это главное?» Крот неодобрительно глянул на дочь. «Титул — это не только тряпки, но и ответственность. У Софии теперь забот в семь раз больше, а тебе лишь бы про наряды думать». Эмми сморщила носик, но тут же рассмеялась. Она кружилась с платьем в обнимку и искренне верила, что в этом настоящее счастье. Девушка еще не знала, что в Улирузе для нее наняты строгая гувернантка, несколько учителей и наставников, и если она захочет, а Крот с д е г р э разрешат, то целый год проведет под моей опекой, постепенно вступая в столь желанный мир благородных господ. Тем более сам Крот уже выразил желание покинуть Берус, решив, что этот город так и не смог принести ему счастье. «Возьмешь в прислужники?» — спросил он, подсаживаясь поближе. «Согласен на любую работу». «Возьму с радостью», — ответила я. «Строительной компании как раз нужен новый управляющий, старый явно не чист на руку». «Ох ты ж! А не боишься давать такую ответственную должность бывшему подзаборнику?» «Если не доверять близким, то кому вообще доверять? Считай, что ты нанят». Наш разговор не слышал никто, кроме д е г р э Он все так же сидел в углу и совершенно не радовался подаркам. Наоборот, мрачнел и угрюмился. Когда первые эмоции улеглись, д е г р э вдруг спросил. «Значит, ты нас бросаешь?» Все звуки тут же стихли. Даже Эмми молчаливо опустилась на стул, прекратив веселиться. «Почему вы так решили?» — спокойно поинтересовалась я. и о к а з а л о с ь птицей слишком высокого полета. Родовитая, богатая, известная. Зачем тратить время на галантерейную лавку, когда во владениях имеются магазины побольше и подоходнее? В его голосе прозвучали нотки упрека. Дегрэ сжал губы, сверляя меня не мигающим взором из-под густых бровей и ждал ответа. Но я была готова к подобному разговору, поэтому... не заставляя никого ждать, подошла к бывшему хозяину. «Господин Дегре, неужели вы решили, что я забуду день нашего знакомства, что окажусь неблагодарной?» Я присела, глядя на него снизу вверх. «Несколько лет назад я потеряла отца, но смогла вновь его обрести, постречав вас. Именно вы стали той опорой, той семейной гаванью, в которой нуждается каждый человек, господин Дегре. Вы – моя семья. Родовитость, богатство и известность распространяются на вас точно так же, как и на меня. Но лавка. Эта лавка станет самым процветающим предприятием из всех, что находится под моей рукой. Клянусь, вы можете спокойно отдыхать, наслаждаться жизнью и не бояться новых забот. Я со всем разберусь, а потом передам магазинчик Жанну с Дариной и их детям. «Вы позаботились обо мне, теперь настала моя очередь заботиться о семье». Я смотрела в глаза Дегре и видела, как из них уходит тревога. «Спасибо, девочка», — сказал он, склоняя голову и вновь напуская на себя суровый вид. «Тогда нужно закупить еще т о в а р а Эй, племянничек!» А сможешь ли ты из своих деревяшек выстругать что-нибудь невиданное? н а д же удивить, у ли русских клиентов! Я никогда не была романтичной особой, но именно сегодня с особым трепетом ждала встречи с Ренье, готовилась дать ответ на самый важный вопрос в жизни и надеялась, что поступаю правильно. Дождь закончился, кучер и паш Заняли свои места, но я не спешила выходить на улицу. Обходя торговый зал, мысленно делала пометки, что и как здесь улучшить и что для этого понадобится. Поэтому не сразу заметила, как дверь отворилась. «Продавцов на месте нет, что ли?» — прозвучал подозрительно знакомый голос. «Давно ждете, госпожа?» Я обернулась и встретилась лицом к лицу с Матлюбой. т о л с т а б а б и щ е на мгновение замерла, а потом вдруг позеленела. «Ты?» — воскликнула она. «Гляди-ка, как вырядилась! Сколько ж нынче платят поломойкам, раз такие расфуфыренные ходят! А н ну о позови хозяина, да поживее!» «Хозяина чего?» — выгнула бровь я. «Это в м а г а з и н е неясно, что ли?» — топнула ногой Матлюба. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент в зал вошел Дегре. Пару секунд рассматривал гостью, а потом расплылся в улыбке. — Так хозяйка магазина перед тобой, Матлюбушка. Герцогиня Кейт Лайн собственной персоной, — ответил он. — Чего спросить-то хотела? Не как р а б о т а ищешь? Ну, спроси, спроси. Только ты уж постарайся спину посильнее согнуть, чтобы до земли поклониться. Герцогиня добрая, может, и возьмет. Дегре продолжал говорить, не обращая внимания, как белеет лицо Матлюбы. Ему было безразлично эмоциональное состояние бывшей работницы, а мне н е подавно. Выскользнув на улицу, я отправилась к поджидающему экипажу. «В черный дракон!» «Но не торопись, мне не к спеху», — велела кучеру, устраиваясь поудобнее. Рынье упомянул, что в это время его отец как раз должен навестить Алиё. «Идеальное место для встречи. Очень, знаете, символическое». Но, к моему удивлению, ведьма была одна. «А где граф?» Поинтересовалась я, заходя в кабинет. «Должен прийти». «Запаздывает», — спокойно ответила Алиё. Она сидела за столом, сортируя травы по разным мешочкам, и, казалось, совершенно не удивилась визиту. «Добрый день, София. Что-нибудь уже вспомнила? Немного». Я подошла к окну. Ритуал, надо признать, п р о в е д ё н искусно. Сыны бы тебе не было, будь на месте жертвы кто-нибудь другой, но так как пострадавшая сторона, все-таки я восхищаться уж прости не стану. Это моя работа. О, да, конечно. Как удобно все объяснять работой. Жаль, мне от этого не легче. Алиё тяжело вздохнула, раздраженно сыпала все травы в один мешок и закинула его в ящик с т о л а Хорошо, сказала она, потирая переносицу. Но только ради твоей бабушки. Что хочешь? я пожала плечами. Копию твоего договора со старым графом. Это можно устроить. И приворожи одного человека, а то жить мешает. Кого? Антуана, младшего братца р ы н ь е ведьма задумалась. Ну, если в качестве искупления вины «Приворажи так, чтобы ради этой женщины он отказался от родового имени и денег. От голода помереть не дадим, но позорить семью перестанет». Договорились. Алиё достала пища и перо и приготовилась записывать подробности. «Кому будем привораживать?» «Есть у меня одна идея», — сказала я, наблюдая сквозь оконное стекло, как из-за соседнего здания появилась злющая Матлюба. Видимо, у Дегре работы не нашла. И поверь, тебе понадобится все умение, чтобы Антуан ей увлекся. Справлюсь, хмыкнула ведьма, чуть привставая, чтобы тоже разглядеть претендентку. Не впервой. Обсуждение всех деталей заняло около часа. Мы составили договор, в котором черным по белому было написано, что Антуан должен влюбиться в Матлюбу и следовать за ней, хоть на край света, опекая, оберегая и ежечасно восхищаясь. Жестоко! С долей восхищения протянуло алиё, когда договор скрепили печатью. Не хуже, чем он заслуживает. Я села в кресло для посетителей и откинулась на спинку. Тем более, когда перевоспитается, мы приворот отменим. А он перевоспитается? «Со мной же получилось. Главное, не теряй его из виду. Найми кого-нибудь, пусть следят». Время уже клонилось к вечеру, а старый граф все не приходил. Я начала нервничать. Неужели Рынье ошибся? Но стоило так подумать, как дверь распахнулась. «А вот и заказчик!» — воскликнула Алиё. «Проходите, ваше сиятельство. Ее светлость мечтает с вами побеседовать», — сказала она. чуть ли не за руку затаскивая графа в комнату. — А я, пожалуй, пойду. Приворот сам себя не наложит. Ведьма упорхнула, оставив нас вдвоем. — Заказчик? — сделанным удивлением переспросил граф. — Я не понимаю, о чем речь. — Полагаю, о ритуале, который вы измыслили, дабы убрать меня с дороги, — ответила я и кивнула на стул. — Да вы присаживайтесь, м разговор предстоит долгий. — а Выстою, не беспокойтесь. Какой ритуал? ш у т и т е з в о л и т е госпожа Кейтлайн. — Ах, нынче вы меня узнали. Вот так диво. Недавно делали вид, будто впервые видите... — Это когда же? — Когда приходило заключать договор. После ярмарки, в день праздника для торговцев. Неужели забыли? — Да вот как-то запамятовал. Граф ощерился. Ничего страшного, зато у меня память хорошая. За двоих в с е помню. Я тоже растянула губы, демонстрируя очаровательную улыбку. А если и забываю, то потом внезапно вспоминаю. Вот, например, совсем недавно вспомнила, что являюсь герцогиней. Да что вы говорите? Ай-ай-ай. И владения припомнила, и друзей, и даже недругов. Я смотрела в его глаза и пыталась разглядеть в н и Хоть каплю раскаяния, но нет. Граф виноватым чувствовать себя не желал. «Забавные вещи вы рассказываете, госпожа Кейтлайн». Он все же сел на самый краешек стула, не выстоял. «А какое ко мне это имеет отношение?» «Самое прямое, видите ли. Алиё по доброте душевной поделилась копией вашего договора», ответила я, демонстрируя бумаги. «Какого договора? Ах, этого и что?» Он не запрещен законом. Обмана никакого нет, угрозы для жизни тоже вас постоянно опекали. Не запрещен, увы, но вы только представьте, как я сейчас зла. Зла настолько, что готова заказать какой-нибудь ритуал лично для вас. Например, я задумалась, лишу мужской силы, или прокляну на вечную диарею, или решу... Извратиться и награжу особой страстью купанию в навозе У меня богатая фантазия А не боитесь, что прокляну в ответ Процедил сквозь зубы граф Боюсь, поэтому озабочусь защитой Я тоже Не получится, понимаете В этой гонке все решают деньги Победит тот, кто сможет подкупить всех магов королевства А это уж, простите, буду именно я «У вас доходов не хватит со мной тягаться». От показного спокойствия не осталось и следа. Граф понимал, что я права, и это его сильно нервировало. «И что же вы хотите, публичного покаяния?» — спросил мой недруг. «К собственному удивлению, нет. Хочу спокойной жизни. Так уж получилось, что я люблю вашего сына и планирую выйти за него замуж, но лично вы меня в качестве родственника». совершенно не устраиваете», призналась я. «Поэтому предлагаю сделку. Вы отдаете графский титул наследнику, сами отходите от дел и переезжаете в загородный дом. Он у вас весьма добротный, я там была. Станете отдыхать на берегу реки, слушать задушевные песни селян, заведете третью супругу в конце концов, но ни при каких обстоятельствах не станете вредить мне». Я протянула руку, ожидая. Подтверждение сделки. Он согласится. Не может не согласиться. Граф долго рассматривал рисунок на столе, а потом медленно пожал мою ладонь. Согласен, клянусь, сделаю так, как вы просите. Была уверена в вашем благоразумии. Я поднялась, чтобы покинуть кабинет, но была остановлена неожиданным вопросом. Герцогиня, почему предложили такие щадящие условия? Граф. поднял взгляд. «Почему пожалели?» «Потому что вы — отец моего жениха!» — просто ответила я. «И вас поздно перевоспитывать!» Особняк Рынье встретил меня тишиной. Даже дворецкий не торопился на стук, заставляя стоять возле закрытой двери дольше обычного. А когда распахнул, тут же низко склонил голову. «Герцогиня Кейтлайн!» «Добро пожаловать!» — громко поприветствовал он. «Слухи опять распространяются слишком быстро», — рассмеялась я. «Добрый вечер, Карлос. Господин Ренье ожидает...» «С самого утра места себе не находит. Велел доложить, как только вы появитесь». «Что же тогда так долго открывали?» «Докладывали. Не стал скрывать дворецкий. Вас ждут в кабинете, как всегда». «Благодарю». провожать не нужно. Дорогу знаю. И, Карлос, вам не обязательно звать меня по титулу. — Позвольте заметить, госпожа София, из вас получится хорошая хозяйка для этого дома, — довольно сказал он. — А из вас выйдет отличный дворецкий для моего имения в Улерузе, — подмигнула я и направилась по давно изученному маршруту. На этот раз Рынье не сидел за столом, он стоял посреди кабинета, готовый в любую минуту броситься вперед, что, в принципе, и сделал, стоило мне переступить порог. «София!» — воскликнул он, заключая меня в нетерпеливое объятье. «Пришла!» «Должна же была дать официальный ответ!» — засмеялась я, подставляя лицо под мимолетные, но такие жаркие поцелуи. «Мне плевать на ответ! Все равно никуда не отпущу!» «Неужели? Значит, зря раздумывала целую неделю?» Рынье чуть отодвинулся. «Тебе, правда, пришлось раздумывать неделю, чтобы принять решение?» Недоверчиво спросил он. «Нет, решение приняла быстро. Я погладила его по щеке, но целую неделю размышляла, как жить на два дома. И что решила?» «Ничего, пусть все идет своим чередом. А если возникнут проблемы, не страшно, справлюсь». «Мы справимся», — поправил Рынье. увлекая меня в новый сладкий поцелуй отныне и навсегда. И он был прав. Когда рядом сильный мужчина, можно себе позволить побыть слабой женщиной. Я так и не ответила, шепнула я, переводя дыхание. Ответь сейчас. Ты выйдешь за меня. Конечно, да. Часы пробили девять вечера, и с этой минуты началась моя новая счастливая жизнь». Конец книги читала Татьяна Черничкина.